Глава четвертая. Торговля. Утром Невельской пошел в магазин. Светало, и снега косы, залива и море слились в сплошной синеве. Нынче зима снежная, и вся коса выросла аршина натрия. Пост раскопан, как открытый разрез с ходами на руднике, и на дне его дома... Местами укатаны съезды для нарт и лыжников. Внизу тихо, не страшен ветер, когда подует с моря, и мороз не так бьет людей. Над снежным городком торчит вышка с флагом и часовым. От снега теплей, говорят казаки. К старому вытащенному на берег Бригу Охотск ведет ход в сугробах. Вокруг завалы снега, а за ними вдали заструги по всей косе. На судне каюты, в том числе и капитанская, разгороженные, переборки между ними сняты, образовалось обширное помещение. С потолка, как огромное меховое одеяло, свешивается сплошная мохнатая стена из полномерных лисиц. При свечах работают приказчики, тут же двое геликов. Березин и Бауров рассматривают на прилавке каждую шкурку, сортируют соболей. На небольшом столе стопка бумаги, чернильницы, счеты и большая книга. Буурв время от времени записывает число и сорт принятых шкурок. Тепло. Топится железная печь. По стенам полки с товарами. В соседнее помещение открыта дверь. Там, в бывшей жилой палубе, виднеются бочонки и шкуры больших зверей. Медведей, лосей и тюленей. В трюме тоже полно звериных шкур. Гелики, соседи, приехали с острова Уд. Они соблюдают порядок и с любопытством смотрят и ждут, когда приказчики закончат дела и займутся ими. Когда вошел капитан, они поднялись и обняли его по очереди. Таков гиляцкий обычай. Геннадий Иванович строго его придерживается, что нередко вызывает насмешки. некоторых его подчиненных. Торг на посту ведется компанейским товаром, и от компании присланы приказчики в распоряжении начальника экспедиции, как просил Муравьев. Магазином и всем торгом заведует Дмитрий Иванович Орлов, один из офицеров экспедиции, находящийся и на компанейской службе, как и все участники экспедиции. В управлении российско-американской компании в Петербурге, а также в Аяне, где находится важная фактория и склад для пушнины, прибывающие из Аляски, считают, что в Петровском главное – магазин, а не экспедиция. А экспедиция только для охраны торга. Но Невельской подчинил магазин экспедиции, отстранил Орлова от управления торговыми делами и занимается ими сам. требует от приказчиков полного и беспрекословного подчинения. Цены он меняет и твердит, что всю ответственность берет на себя. «Когда приехали?» — спросил капитану Угеляков. «Вчера», — испуганно ответил добродушный толстый Минусгун. «Вчера на магазин ходили», — сказал, как бы оправдываясь другой геляк, Хурх. Он тоже невысок ростом, лохматый, черный, как жук, с редкими усиками и с пристальными глазами, черными, как уголи. — Как раз магазин закрывали, — добавил он, кивая на Баурова. «Наш — Наша не попали. — Ночевали деревне, пояснил Мамзгун. Имя в охотку. — Сами рады поглядеть и у нас пожить, — сказал черноусый молодцеватый Бауров. Неверской покосился на приказчика. Динные меха привезли, ваше скородие. А ты опасался, что товар заря отранжирили? Вот теперь напиши, воян, что недаром хлеб едим. Завсегда напрасно укоряете, Геннадий Иванович. Я ведь человек подневольный. Бауров, несмотря на все распоряжения Невельского, оставался верен своему долгу и пытался, сколь возможно, отстоять то, что требовалось данными ему от компанейских служащих инструкциями. — Глядите, Геннадий Иванович! — воскликнул Березин, растягивая перед огнем черную шкурку. — Глядите, какой мерный! Тигр, а не соболь! Вот зверина! Черный! А посмотрите, какая ость! Березин дунул в мех, который открывался воронкой под струей воздуха, обнаруживая густой волос. — Какая-то мамзельку пчихали напялит на себя! Как полагаете, Геннадий Иванович? Куда этого Соболя вывезут? Этот сорт называется у нас Баргузинский. В Верховьях Амгуни, говорят, высокие горы со снегом. Там в холоде родятся такие, в хребтах. Невельской присел на табуретку, угостил геликов табаком и сам закурил трубку. — Твоя лавка? — спросил свирепый хур. — Моя. — Богатый, — похлопал мамзгун по плечу капитана. — Хозяин? — Хозяин. — И он? — Тоже хозяин? — кивнул геляк на Баурова. — Тоже хозяин. У геляков был такой вид, словно им чего-то надо от Невельского. Он догадывался, дело обычное. — А как ты нерпу зимой бьешь? — спросил капитан Хурга. — Копьем. И стрелой. — Или такой штука тоже есть, такой маленький, потом есть еще большой. — сказал Мамзгун, Видя, что капитан на этот раз угощать их не собирается, гелики стали поглядывать на полки. — Покажи вон тот красненький, — сказал Мамзгун. Бауров, снимите для них сукно. — Они надоели мне, Геннадий Иванович. — Сами не понимают, чего хотят, — ответил приказчик. — Красное сукно ему брать не на что. Этот товар не понемус. А что я ему предлагаю, он не берет. — Чуть ли не весь магазин для него перерой, а мне некогда, сами видите, — добавил он с раздражением. Неверской поднялся и не успел Бауров опомниться, как уж он достал с верхней полки кусок сукна и кинул его ловко так, что оно частью развернулось по прилавку. Гелики поднялись и с серьезным видом стали трогать сукно. — Только зря заморают, как бы оправдываясь, — пробурчал приказчик. У тебя не на что это покупать, вразумляюще сказал он Гелику. Вот миткаль это по тебе. Баурову казалось, что Невельской зря хвастается и упрекает его, выказывая себя заправским торгашом. Березин мотнул головой, подмигнул товарищу, как бы предостерегая его, но Баурова трудно остановить. Капитан стал кидать дротидам, а потом плис, ситец. Волны материи бушевали на прилавке. — Позвольте уж я, — засуетился Бауров. Гелики достали двух лисиц из мешка, и торг состоялся. — Запишите все, Бауров. Капитан повел Геликов к себе. Мамсгун и Хур после обеда укатили домой. — Как же можно этак обращаться с покупателями? — говорил Невельской, явившись к приказчикам. «Да вы в своем уме!» «Манжур при торге непременно угощает их, одаривает мелочами и всячески ухаживает. Вы-то, Алексей Петрович, знаете это отлично!» Алексей Петрович Березин молчал, показывая, что тут дело не его, и он вмешиваться не собирается. Он разъездной торгаш. Лавка — дело не его. «Так мы отгоняем от себя покупателей!» Я не могу разорваться. Какой прок в их лисах, пока вон сколько товару надо убрать? Да и лисы их не так уж хороши, — возразил Бауров. Да разве дело в лисах? Умейте взять хорошее меха, но умейте и на риск идти. Ему нужно? Дайте, он отплатит в другой раз. Но не оскорбляйте. Как мне вам в голову вбить, что экспедиция не может ограничить свою деятельность, Извлечением прибыли для компаний Поймите раз и навсегда Каждый, кто приходит к нам, должен уйти нашим другом В этом смысл Я этот смысл не могу послать вместо отчета воянскую факторию Раздраженно ответил Бауров Товары все на мне в этой лавке, и я ими распоряжаюсь Я здесь капитан, как на судне среди океана И распоряжаюсь всем я и могу отстранить вас и судить военным судом. И отвечаю за все я. Извольте подчиняться, извольте не портить мне отношения с туземцами, не знакомить их с вашим отвратительным компанейским бюрократизмом. А если, может быть, являются те, кому не на что купить? А вам-то какое дело? И в этом случае извольте шевелиться, все показать добросовестно. и я буду следить и взыскивать с вас, если мое распоряжение не выполните. Извольте угощать их, на это средства вам указаны, и я представил вам мое письменное распоряжение. Каюрская изба к вашим услугам, и не посылайте их ночевать в деревню, они наши гости. Это их обычай, мы должны его придерживаться. За нами такая сила, как наш товар, несравнимый ни с чем для них. так умеете воспользоваться выгодой отбросьте раз и навсегда эту надутую важность Геляк такой же человек как вы и как я верно алексей петрович это как вам будет угодно геннадий иванович отвечает березин вот так то господа поймите что мы и компанию вашу не оберем так как соболя тут слишком дешево и мехов много но дайте народу избавление от манжурских купцов, и не уступайте им, а то на этом сыграют, и нам может прийтись плохо. Поначалу малая была торговля, — говорил Невельской, придя к себе домой. А теперь все больше, и мы весной отошлем с первым судном большую партию отличных соболей. Подло это, как подумаешь, что трудимся для акционеров компании, да что поделаешь. Гелики очень довольные уехали. А Бауров — бюрократ, вчера даже разговаривать с ними не стал и не пустил в магазин. Проклятые нравы. Гелика надо понять, для него торговля отрада, но ему хочется иметь свободу выбора. Он то к одному купцу пойдет, то к другому и тоже ищет выгод. Поэтому они боятся сговора купцов, то есть монополии, которые им ненавистны, и они хоть и дикари, но отлично понимают, что это такое. Они у меня всегда спрашивают, кто у нас хозяин, кто работник. Почему, мол, ты говоришь, что вы друг дружку чужие, а товар у вас лежит вместе? Видишь, до чего они додумались? Они знают, что в верховьях реки манжурские купцы составили компании, поделили речки между собой и закабаляют гольдов, так что тем и некуда уйти, если бы и захотели. На них из Китая движется опасность. и они это понимают и боятся. Не с тем ли и мы приехали? Они уже говорили мне, что манжуры устанавливают цены общие, и между ними, видно, здесь готовится тайный сговор. Но гелики им не хотят поддаваться, грозят ножами и стращают, что перестанут манжуров пускать в свою землю. Не хотят монополии, которые боятся, как огня, хотя и не читали газеты. Только бы мы с умом действовали, и торговля налаживалась бы у нас и с ними, и с манжурами. Невельской рассказывал жене, как в 49 девятом году впервые сошелся с манжурскими купцами и еще в то лето наблюдал их торговлю. Первое их преимущество — водка. Действуют беспощадно, угощают покупателей, при продаже разводят ее или что-то добавляют, отчего пьющий совсем дуреет. Второе. Знание геляцкого языка и обычаев. А у нас ты единственная во всей экспедиции, кто добросовестно учит его. И еще Иван Масеев. Да Дмитрий Иванович знает. Но без тунгусов или чомбуки и он никуда. Хорошо, что соседи наши сами быстро выучиваются по-русски. Как действуют манжуры? Купец придет в гости, рассказывает новости об Багдыхане, о войнах, о торговле. Тут потом в ход идет все, и сплетни городские, и небылицы, и все, что делается в соседних державах, и как бы о военных маневрах. Геликам это нравится, дает пищу воображению. Купец дарит им разные мелочи, уверяет, что привез для них из Китая нарочно подарки, не забудет жену, детей, еще угощает. Меха скупает по дешевке, но если надо, дает в долг и понемногу закобаляет Он становится необходим. Как такому откажешь? Пусть мне много рассказывал и Чумбока тоже. Тягаться трудно, если будем действовать как бюрократы. И куда только манжуры не добираются. мунька ездит на коль на сахалин но у них есть способы которые нам трудно перенять Туземцы страдают от них но без них не могут трудно нам тягаться но я добьюсь своего на другой день прикатил суд до тятях такой же маленький и толстый как мамзгун явился прямо к невельскому поцеловал его попил чаю и попросил показать тот товар что вчера покупали его товарищи. Невельской послал за приказчиком и вместе пошли в магазин. «Да он не возьмет ничего», — сказал Бауров, показывая то один кусок, то другой. «Не наше с вами дело. Обязаны показать все, что просят». Тятик заставил снимать сукно с верхних полок. Щупал и потом сказал, что брать ничего не будет. У меня на них есть нюх, Геннадий Иванович, сказал Бауров с гордостью. Возьми в долг, сказал Невельской Гелику. И в долг не надо. Если бы не ваше приказание, Геннадий Иванович, хоть вы меня за всегда упрекаете, сказал Бауров, видя досаду на лице капитана, то я бы дал ему такую пинка, что он бы летел через трап и еще на трясожении в снег вошел. Не смейте. «Разве я не понимаю, Геннадий Иванович? Я завсегда вас понимаю, и даже политичность ваша понятна, Я обхожусь поэтому с ними ласково, а совсем не так, как они заслуживают. Вот вы сравниваете торговлю нашу с манджурской. Да разве можно? У манджуров нет ничего хорошего, кроме шелков да добы сини. Крупа — да грош ему цена, их пшену». а мы даем ситет, сукно, кабиной товар, инструмент. Эх ты! — с презрением сказал он тятиху. — Так ничего не берешь? — Нетю, — ответил свирепо хмурясь, а широкогрудый геляк и поспешно улыбнулся. — А ведь считается у них богачом, — сказал Бауров. — Вон и шапка отделана соболем, и хохотунчик из выдры. Они ведь, как манжуры, ценят выдру дороже Соболя. Геля, улыбаясь, поцеловал и приказчика, и Невельского, и уехал. Вот, видели его? Перерыл всю лавку, да и был таков. Но я бы не посмотрел, что он богач. И как вы, Геннадий Иванович, благородный человек, позволяете себя целовать дикарю? На другой день и явились гости издалека. Во главе их старик Чедано, знакомый Невельского с лета прошлого, пятидесятого года. Этих пришлось угощать как следует. Их поместили в Каюрской. Там теперь поставлен еще один очаг, сделаны нары, столы, табуретки, есть котел для приготовления пищи. Паткан там топит печку, хозяйничает и готовит гостям пищу. Чедану привез подарки — свежее мясо оленя, меховые торбаса Невельскому и рукавички его жене. Невельской водил Чедану с его приятелями в магазин. Баурову пришлось опять все показывать. Невельской одарил гелика табаком, бусами и материей. Чедану плохо говорил по-русски, поэтому пришлось вызывать казака Амасеева. Обычно переводит «пось». Умный и грамотный геляк, который сейчас путешествует с Орловым. Чедану остался ночевать в Каюрской. Ужинать геляки пришли к Невельским. «Алексей твой помощник?» — допытывался Чедану. «Мой товарищ». «А Николай?» — «Тоже мой товарищ». «А почему у них нет своих лавок? Где их товар?» «Товар мы держимся вместе в магазине». А — -а -а. Они ты главный у них. — Я по службе главный, а они торгуют сами по себе. — Ты сегодня только свой товар показывал? — Да. — Пусть придет Алексей и мне свой товар покажет. Он у нас ездил и очень хорошо торговал. У него товар дешевле, чем у тебя. Его все хвалили, но я его не застал. Послали за Березиным. Тот принес сорпинки и солдатского сукна. Живо вошел в роль, хвалил свой товар, хвастался, щелкал языком, принес свою водку. Чедано был в восторге и полез в мешок за оставшимися лисами и соболями. — Мы любим торговаться, — признался он. — Если у одного купца нужный мне товар плох, идем к другому. Каждый купец хочет нас обмануть, и мы его тоже обмануть стараемся. — А удается? — Конечно. — А вот если купцы сговорились, то я кругом попался. — А у вас сговора нет? — вдруг с испугом выкатил глаза старик. — Наоборот, я запрещаю по одной цене продавать. — Эх, Геннадий Иванович, проговорился, — подумал Березин. — Вот это хорошо! — успокоился Чедан и поскреб лысину ногтями. — А манжуры про вас говорят, что у вас одна компания, и вы хотите их совсем выгнать. — Это правда разве? — Нет. — Но почему ты так беспокоишься? Ведь ты сам знаешь, что они вас обманывают и обижают, а ты их защищаешь. Вот и я говорю. Обманывают обязательно и обижают сильно. Но, капитан, не гони их, пусть они торгуют. И они, и вы. Ладно? Пусть. Мы им не запрещаем, а, напротив, объявляем всюду, что будем охранять их территорию и жизнь. И сами готовы торговать с ними, только пусть вас не обманывают. Ведь ты сам был со мной, Чедано, на тыре, когда я впервые встретил маньчжуров. Я не прогнал их и объявил, пусть честно торгуют. Да, это верно, от них бывает и горе, но выгонять их не надо. Они торгуют плохо, но зато подарки дают. И мы их товар тоже любим. У них такие красивенькие легонькие вещицы есть. И вкусные тоже. Согласен с тобой. А теперь очень много про вас разговоров всюду. Эти слухи пускают про нас из зависти сами манджурские торгаши. — Может быть, — согласился Чедано, — говорят, что вы хотите все захватить, тогда цены будут едины, и никто не сможет от вас убежать, и тогда, не имея соперников, вы будете у нас все брать даром, верно? — Нет, неверно. — А ваш магазин всегда охраняется? – спросил Чедано. — Всегда, там человек ночует. Вот это хорошо. И хорошо, что вы с пушками. А магазин ведь это ваш корабль, и он дырявый. Можно стрелять через дырки. Вы его можете оттолкнуть в воду и плыть, чтобы торговать. Хорошо, у тебя много товарищей. Я тоже так хотел бы. Тебе жить не страшно, и ездить всем вместе хорошо, компании. Торговать? Да и как нам ссориться с маньчжурами? Ведь ты, если захочешь, Уплывешь на своем магазине, а нам некуда плыть. Мы тут остаемся. Нет, мы никуда не собираемся. Будем всегда защищать вас. А вот у нас был случай на Амгуне. Ехал твой парень, который живет в Николай-посту, сам Николай. Башняк? Так, конечно. И ехали манжуры. Один манжур обманул давно еще у нас дядю. И наши гелики решили его убить. И схватили за руки и за ноги, встретив на дороге. И как раз ехал башняк. Выскочил из нарты, услыхав крик. И сильно бил наших геликов, ударил по лицу и в грудь. И сказал, что человека убивать нельзя. И вместе с манжуром поехал дальше. Я это знаю. А почему тебе это не нравится? Если манжур виноват, то пусть жалуются. И мы заставим вернуть его все, что он взял незаконно. А убивать человека нельзя. Разве нельзя? С невинным выражением лица спросил старик. Дядя тогда сказал, что плохо, если русские и манжуры познакомятся. Пусть бы лучше ссорились. Гелики задымили весь дом. После них остался запах собачьих и звериных шкур. — Не зазнавайтесь, господа, — сказал Невельской своим офицерам и приказчикам, которые присутствовали при этом разговоре. — Вы видите, как желают сохранить они торговлю с манжурами. И те не глупы. И нам надо стараться торговать с манжурами. Они могут стать нашими друзьями, быть может, и оптовыми поставщиками нужного нам продовольствия. Все разошлись. Пришлось студить избу, открывать дверь, проветривать. Печь топилась и в трубу тянула. — Торговля идет бойко, — говорил Геннадий Иванович, садясь в углу за письменный стол. — Но и хлопот много. Опять грязь и тебе неприятности. Не беспокойся, Геннадий, я всегда рада твоим гостям. Я знаю, что надо пользоваться, если они охотно идут. но всех водить к себе мы с тобой не можем. Мне тогда все бросить надо, и только ими заниматься, а мне все же придется отчеты составлять. Следует написать в правлении, что мы тут делаем». Он показал на кучу бумаг. «В Каюрской теперь столы и котел, и я велел, чтобы приказчики нам сами всех угощали или назначали бы вместе с боцманом людей для этой цели. А я туда буду ходить на говорки.